Глава 28. Рита. Когда в тот день я увидела отца, у меня едва ноги не подкосились. Меня словно окатили ледяной водой. Я уже заранее знала исход этой встречи. Знала, что папа, пусть и не сразу, но обязательно даст мне понять, как он разочарован. К моему большому сожалению, я не угадала со временем. Все случилось часом позже. Стоило нам только переступить порог дома. Мама уехала с Моти в больницу. У них, оказывается, был талон на вторую половину дня. Папа усадил меня за стол, не говоря ни слова, разогрел суп, поставил тарелку передо мной и вышел в зал. Я сглотнула, оглядываясь, словно приговоренный к смерти заключенный. У меня тряслись руки, сердце бешено колотилось. Никогда я не чувствовала себя настолько уязвимой, как в тот день сидя за столом перед тарелкой супа. Ведь когда ты не знаешь о предстоящей боли, не так страшно. А потом отец вернулся, глянул на стол и на еду, которой я не притронулась, и его словно перекосило от раздражения. В долю секунды он схватил меня за волосы и, намотав их на кулак, потянул мою голову назад. Кожа на шее натянулась, к глазам подступили слезы. Я еле сдерживала рвущийся наружу крик отчаяния, крик к миру а проклятой несправедливости. Каждый раз, когда отец поднимал на меня руку, я ненавидела этот мир. Я ненавидела своего отца. Папа взял ложку со стола, опустил ее в суп. Он никогда так не делал. Обычно дальше ремня не заходило. «Открывай!» Прошептал он ужасным голосом мне на ухо. Я сжалась от дикой боли в макушке. Ноги под столом свело судорогой. «Ну же! Мне долго ждать?» И я открыла рот, позволив засунуть ложку супом себе в рот. С каждым разом она заходила глубже, пока меня не начала тошнить. «Неприятно? Вот и мне неприятно, что моя дочь заделалась предательницей!» Процедил сквозь зубы монстр в обличии моего отца. «Откуда-то у меня взялась злость!» «Желание противостоять!» Перед глазами возник Витя. Его взгляд — тёплая улыбка, способная исцелять душу. Казалось, он рядом. Казалось, он зажигает меня своей силой и стойкостью. Я вцепилась в руку отца и крепко сжала её. Ложка повисла в воздухе, а суп пролился мне на юбку. «Я никогда!» произнесла я, сжав челюсть до боли. «Слышишь?» Я никогда тебя не предавала! Думаешь, весь мир крутится вокруг твоего горя? Думаешь...» Однако договорить мне отец не дал. Он резким движением поднял меня со стула за волосы, развернул к себе лицом и со всей силы ударил меня по щеке. Тогда я впервые попыталась сопротивляться. Но ремень все равно прошелся по моему телу, оставив следы унижения и несправедливости. И отцу было плевать на мои слёзы, мольбы и аргументы. Он просто бил по ногам, рукам, спине. Не со всей силой, но ощутимо и показательно. Закончив свои воспитательные процедуры, папа отправился отдыхать в зал, позволив мне доползти до кровати. Я закрыла дверь в своей комнате на защёлку, хотя это было невероятно трудно. У меня тряслись пальцы, они скользили по замку, А в глазах и без того всё плыло. По щекам катились слёзы. Солёные, горькие, ненавистные слёзы. От бесконечной ли всё же у него есть предел? Думала я. Я слышала, как позже вернулась мать. Как пыталась войти ко мне, но замок её остановил. Она что-то спросила, и отец ей что-то ответил. Я слышала, как плакал Мотя. Умирала очередная надежда в моём сердце. Глупое чувство, надеяться на лучшее, — удел счастливчиков. В школу я не ходила неделю. Не потому что не хотела, наоборот. Моя бы воля сбежала бы, но синяки, слабость, боль не позволяли. Мой организм дал серьёзный сбой. Даже мать я пустила к себе только вечером следующего дня. Она растерянно посмотрела на меня, открыв рот и тут же опустила голову. Ты заболела, Спросила мама, отвернувшись. У меня была разбита куба а ссадиные синяки скрывала пижама. В школе девочки побили. Назвала я вполне себе правдоподобную версию. Для нас обеих будет лучше играть слепых котят. «Господи!» Взмахнула руками мать. «Я немедленно! Сейчас же!» И ответила им. Сухо произнесла я. «Маквиты, не переживай!» Поправлюсь только и пойду, посмеюсь с их жалких лиц. «Риточка!» Она прикусила губу, подошла и протянула руки. Хотела, видимо, обнять, но я знала, что мне будет больно, если она прижмёт меня к себе, и отшатнулась. «В другой раз можно я посплю?» «Конечно, но я позвоню всё же!» «Прошу, мам!» — прошептала я, натягивая улыбку. Все эти разговоры с учителями гроша ломаного не стоят. Не усугубляй. Они меня больше не тронут. И так испугались. Рита. Мама обреченно вздохнула. Но «Ну как же я... Казалось, она пыталась подобрать слова. Хотела быть правильной матерью. Но мы обе знали, что поздно. Я уже не нуждалась в опеке мамы и ее защите. Привычка бороться с миром в одиночку... Вырабатывается годами и не ломается так быстро. С того дня, как оттолкнула Витю, я всегда была одна. Я привыкла к этому. Я не знала другого. «Мам, можно я отдохну?» Глаза щипала от подступивших слёз. Губы дрогнули, но я их поджала и снова растянула в улыбке. Поддельной, вымученной. «Ни к чему эти слёзы?» «Конечно, отдыхай». Больше мы к этой теме не возвращались. Мать старалась не беспокоить меня. Даже еду в комнату приносила, хотя отец был против. Он не любил, когда нарушали его порядки, а я была ярым нарушителем. Да с извинениями папа не спешил. Обычно после побоев на другой день он становился лучшим отцом на свете, но в этот раз наоборот избегал меня. В пятницу, когда папа был на дневной смене, А мать снова ушла с Моти в больницу, я выскочила на улицу встретиться с Натой. Мы уселись в пустом дворе на лавку на детской площадке. Хорошо еще людей в округе не было. Погода в конце ноября разогнала всех по теплым, уютным домам, где как минимум не было холодного ветра, луж и грязи под ногами. «Как ты, детка?» спросила Наташа, разглядывая мое лицо. Рана возле губы уже зажила И боль в мышцах притупилась. Не осталось никаких следов рукоприкладства. «Бывало и лучше», — усмехнулась я, кутаясь в тёплый вязаный шарф. На мне была шапка с помпоном, пуховик и домашние тапочки. Тот ещё видок. «Вот же сволочь! в рот злилась подруга. «Чтобы у него руки отсохли! И мать тоже хороша!» Порой мне кажется, это не друг его предал, а я. «Слушай, почему бы тебе, Витя, не рассказать про отца?» — предложила вдруг Краснова. В общих чертах я поделилась с ней произошедшим. «Это унизительно. Да и толку. Что он сделает? Мы с ним теперь чужие». На последнем слове к горлу подступили слезы. Я никогда не хотела быть чужой для Шестакова. Моя любовь к нему не уместилась бы в целой вселенной. Однако он даже о ней не знал. Она ему была не нужна. Это глупо. Твоя идея. Вот это глупость. Витя должен знать. В конце концов, это... Что я должен знать? Послышалось неожиданно за моей спиной. Сердце ухнуло, когда я услышала его голос.